Глава третья. Знание различий. То, что мы называем пониманием для мужа государственного, есть понимание того, где грань между жизнью и смертью. Постижение того, где грань между жизнью и смертью, дает то, что после этого уже невозможно смешение блага и вреда, существования и гибели. Поэтому Янь Цзы, хотя и был принужден к союзу с Цуй Шу, не изменил своему внутреннему долгу. Цы Цзы из Янлина узцы хотели сделать своим царем, но он отказался. Сунь Шу Ао трижды приходилось становиться главным советником, но его это не радовало. Ему также трижды приходилось покидать этот пост, но он ни разу не опечалился. У всех них было это понимание. А когда оно достигнуто, то вещи, события уже не в состоянии привести такого в заблуждение. В Чу жил некто по имени Цифей. Он раздобыл драгоценный меч в Ганьсу, а на обратном пути ему пришлось переправляться через реку Цянь. И когда он достиг середины, появились два дракона, которые зажали его лодку с двух сторон. Цифей спросил тогда у лодочника, «Видел ли ты когда-нибудь, чтобы после встречи с двумя драконами, окружившими своими телами лодку, могло бы так, чтобы обе стороны, и дракон, и люди в лодке, остались живых?» Лодочник сказал, «Никогда такого не было». Тогда Цифей поднял руку, освобождая себе плечо от одежды, выхватил драгоценный меч и сказал, «Даже если в реке останутся мои мясо и кости, подобно сгнившие падали, бросить мой драгоценный меч, чтобы сохранить себя в целости, неужели же моя жизнь столь мне дорога?» С этими словами он бросился в реку и заколол драконов после чего вновь поднялся в лодку так что все без исключения плывшие в ней остались в живых узнав об этом чузский иван пожаловал ему пост и титул джигуя примечание джигуй держатель ритуального жезла это церемониальная должность отличившегося сановника конец примечания конфуций узнав об этом сказал Замечательно, как там сказал этот Зифей, не бросать меча ради своей бренной плоти. Во время своей поездки на юг Юй переправлялся через реку Дзянь, когда лодку подхватил на спину желтый дракон. Люди, находившиеся в лодке, были ни живы, ни мертвы от страха. Тогда Юй поднял взор к небу и со вздохом произнес Мое предназначение, данное небом, в том, чтобы я все свои силы отдал на дело пропитания народа. Жизнь от природы, смерть от судьбы. Что же мне обижаться на дракона? Прижав уши, опустив хвост, дракон удалился. Следовательно, Юй постиг грань между жизнью и смертью и порядок, регулирующий выгоду и утраты. Все сущее в мире – это превращение инь и ян. А инь и ян созданы небом, и через него становятся тем, чем они являются. Природа, небо устроены так, что в ней бывают упадок и одряхление, а бывают и расцвет и наполнение. С людьми то же самое, бывают трудности, беды и обнищание. Подчиненность и принадлежность, а бывают и наполнение, богатство, постижение и успех. Все это формы существования неба-природы, порядок проявления вещей-событий, которые не могут реализовываться иным способом. Древние мудрецы не позволяли чувствам, связанным с собственной жизнью, ранить свой дух. Они принимали все как есть и спокойно ждали дальнейшего. янь был вынужден заключить союз с Цуши. ши Цу ши потребовал, чтобы он произнес слова, да будет проклят тот, кто не с Цуй ши а с гун Сун ши янь склонившись, омочил губы в жертвенной крови, а затем поднял голову и возопил к небу. Да будет проклят тот, кто не пойдет с родом Гунсунь, а пойдет с родом Цуй. Цуй был этим взбешен, поэтому, острие своей алибарды, он наставил Яньзы в грудь, в то время как ее загнутый конец приставил к его шее сзади. При этом он сказал Яньцзы: Если ты откажешься от своих слов, то мы разделим царство Цы между собой если же не откажешься, то это будет твой последний миг. Янцзы сказал, «Цуй, для чего же тогда нам даны песни?» В песнях есть слова. «Вот плети вьются вдоль опор, простираются по стволу. Молодой молодец Дзюаньцзы ищет счастье, никогда не уклоняясь от правды». «Что же мне, ину, позволено искать счастье, уклоняясь от правды?» «Неужели вы так плохо обо мне думаете?» Цуйшу тогда сказал, «Это человек честный, убивать его нельзя». Он убрал оружие и отошел. Янзы встал за шнур и поднялся на колесницу. Слуга его хотел было хлестнуть коней и бежать. Янзы тогда сдержал руку своего слуги со словами, «Придержи коней». И следует терять самообладание. Кто торопится, не обязательно остается в живых, кто медлит, не обязательно погибает. Олень рождается в горах, а судьба его висит на кухне. Ныне моя ина судьба тоже висит где-то в другом месте. Яньдзы понимал, что такое жизнь и смерть. То, что называется судьбой, это то, чего ни воля, ни ум, ни искусство изменить не в состоянии. Так что судьба – это то, что невозможно заполучить, как бы не гнаться, и невозможно отвергнуть, как бы не избегать. Государственный муж понимает, что дела обстоят именно так, и потому поступает всегда в соответствии с внутренним законом и спокойно принимает все последствия. Богуй спросил у дзоуского гунцы Сяху Ци. Выдержка, как по шнуру, воля к победе, как у четырех царств от Цинь – это примеры героизма, известные на всю Поднебесную. Лично мне приходилось побывать в Цинь, и поэтому я имею представление о том, что принято называть страхами трех Цинь. Но я никогда не слышал о том, что называют самообладанием как по шнуру и волей как у четырех царств. Сяху Ци сказал, Я человек ничтожный, что меня об этом спрашивать? Богу и сказал, Просил бы вас, господин, не отказывать в любезности. Сяху Ци тогда сказал, считая, что можно выполнить, тут же выполнять, причем выполнять с такой устремленностью, чтобы ничто в Поднебесной не в состоянии было помешать. Считая, что делать чего-то нельзя, немедленно по этой причине отказываться от этого деяния, так, чтобы ничто в Поднебесной не могло заставить это сделать. Богу и сказал, что даже и выгода не должна подвигнуть, даже и угроза не должна удержать, Ся Хо Ци ответил, «Если жизнь – недостаточная награда, чтобы подвигнуть, что говорить о прибыли? Если смерть – недостаточная угроза, чтобы удержать, то какие же страхи смогут удержать?» Богую нечего было ответить. Ся Ци поклонился и вышел. Так что способы воздействия на честных и подлых разнятся. Подлых следует стимулировать наградами и наказаниями, а честных – воздействием на моральное сознание. По этой причине честный и умный правитель в обращении с подданными должен считать обязательным моральный долг, не упуская из виду и награды, и наказания. Только так можно добиться полной отдачи на службе со стороны как честных, так и подлых.